Глава 17. Вот уже несколько дней пермский штаб Кла стоял на ушах. Аналитический отдел пытался выяснить, что же именно произошло и почему трещина начала вести себя иначе. И самое главное, никто не мог понять, почему тело стервятника так сильно постарело после перехода. Но одно радовало – Мак шел на поправку. Целители давали полтора, максимум два месяца до полного выздоровления. Ну а пока к 18-й группе приписали совсем молодого Беркута, который присутствовал всего на 10 ликвидациях. Не густо, но что поделать, выбирать-то не приходится. Степашка тяжело вздохнул, а затем принялся откручивать блок управления «Стигра». «Сержант!» — в гараж заглянул Прохоров. Выглядел он не очень. Его кожа приобрела крайне болезненный оттенок, а глаза казались уставшими. Будто полковник не спал несколько дней. «Товарищ полковник!» — Степашка тут же вытянулся по струнке. «Слушай». Суетливо расстегнув верхнюю пуговицу рубашки, Прохоров присел на капот старенькой четверки, которая использовалась для доставки дополнительного оборудования. Вернее, должна была использоваться, но, слава яйцам, гаргантюа в Пермь пока не захаживали. «Внимательно!» «В общем, фух!» Выдохнул полковник и, вытащив платок, принялся стирать пот со лба. «Сейчас сюда приедет человечек». «Это подруга генерала Прилепина. Она заберет с собой свету на день открытых дверей в Полимак. Ты это проконтролируй». «Ну?» «Простите, а что за человек?» «Какая-то женщина, внешность не знаю». «Сказали, что зовут Виктория. Она какой-то там корреспондент, и ей нужно взять интервью у студента». «Короче, что-то для местных новостей. Я не уточнял». «Понял. Сделаю все в лучшем виде, товарищ полковник». отрапортовал Степашка. «Вольно, сержант!» Прохоров поднялся и похромал в сторону выхода из гаража. «Какой самоотверженный человек! Даже с простудой ходит на работу! Заражает личный состав, который должен быть всегда на чеку!» Степашка поморщился и, вытащив из сумки антисептик, принялся разбрызгивать его в воздухе. Кстати, по поводу Гаргантюа. После того инцидента возле берега Камы Трещин больше не было, и радар так никто и не проверил. Почесав затылок, Степашка залез в «Тигр» и запустил двигатель. Подключив панель управления, сержант нащупал радар и, щелкнув крепежами, переложил его к себе на колени. «Так и что с тобой? Глючишь? Или это была разовая акция? А то кит летает как ненормальный!» Степашка повертел прибор у себя в руках, но никаких механических повреждений не обнаружил. «Может быть, проблема внутри?» Вытащив отвертку, сержант раскрутил кожух и внимательно осмотрел схемы приемника, процессор и энергопульсар. Вроде все хорошо. «Так в чем же проблема?» Собрав радар обратно, Степашка подключил его к излучателю, а затем щелкнул тумблером активации энергопульсара. «Да оно...» Выдохнул парень с ужасом, глядя на монитор приемника. Он показывал, что прямиком к гаражу приближается рифер. Выхватив огромный револьвер кита, Степашка вылез из тигра и спрятался за столиком с инструментом. «Это же очередной глюк? Или сопа? Не заметила трещину?» «Извините», — раздался женский голос, — «здесь кто-нибудь есть?» «Ау! Ох!» Степашка вылез из-за стола и спрятал револьвер. «Простите, оборудование глючит». «Ау!» В гараж зашла очень эффектная рыженькая девушка в темно-фиолетовом коктейльном платье. «А не подскажете, мне бы Светлану Прилепину найти. Она здесь?» «А, вы Виктория?» «Все верно», — кивнула обворожительная рыжуля. «Мы с ней договорились поехать вместе на день открытых дверей в Полимак, только вот я и не думала, что мне придется получать пропуск и забирать ее с военного объекта». «О, ну бывает», — пожав плечами, ответил Степашка и на всякий случай вновь посмотрел на монитор. «Да, он до сих пор показывал, что Рифер стоит на том же месте, что и Виктория. Проклятая железяка, сейчас я позову Светлану. Подождите немного. Агась?» Рыжуля с интересом разглядывала боевые машины и оборудование. Степашка сильно сомневался, что гражданским позволено все это видеть. Однако приказ полковника есть приказ полковника. Тем более, раз речь идет о свете. Поднявшись по металлической лестнице, сержант заглянул в комнату отдыха, где дрыхла консерва и залипал в телефоне «Оптимус», снайпер из 14 группы. «Извините, а Светлану никто не видел?» «Я здесь!» — из кухни вылетела молодая девушка в очень специфическом наряде, что-то между бальным платьем и костюмом балерины. А светлые волосы были заплетены в два тонких хвоста. Уже готова защищать этот мир во имя сил сияния. Ох! Степашка тяжко вздохнул. Проблема была в том, что любимая дочь генерала страдала от очень страшного и редкого недуга, а именно синдрома восьмиклассника. В современном мире это довольно распространенная болезнь среди молодежи. Суть в том, что Светлана была помешана на азиатских мультиках и прочей атрибутике с различными существами с огромными глазами и сиськами. А еще любимая дочь генерала искренне верила в то, что она «девочка-волшебница». По сути, так оно и есть. Дар проявился у Светланы еще в одиннадцать. Но просто все это сопровождалось пафосными фразами и прочей околесицей, из-за которой любимую дочь генерала считали малость странной. И было бы полбеды, коль подобные игрища всплыли лет в четырнадцать, ну или пятнадцать на худой конец. Но Светлане скоро исполнялось 19, и выглядело это крайне специфически, когда дива модельной внешности носилась в костюме «Сейлор Мун» и несла всякий бред. Степашка, как человек молодой и очень толерантный к молодежным трендам, относился к Светлане с пониманием. Но старался не задерживаться в ее компании. «Вас Виктория ждет внизу», — сообщил сержант. «Виктория?» Обрадовалась света и тут же прильнула к окну, что выходила в гараж. Ого, ты видел, какая чикса! Прикольно. Интересно, она тоже волшебница или нет? Предлагаю вам разведать эту ситуацию. Хе-хе-хе, точняк! Любимая дочь генерала на дикой скорости спустилась вниз. Внемлите, союзники темного лорда! Перед вами я, воин великого сияния, Светлана Прилепина. О! Виктория явно была в некотором замешательстве, Степашка прекрасно ее понимал. Все сперва испытывают непонимание и испанский стыд, когда такое великовозрастное дитя начинает заливать просилы света и тьмы на вполне серьезных щах. Однако Рыжуля нисколько не смутилась и, изобразив пафосную позу могучего рейнджера, произнесла «А я солдат местного оракула, сражающийся только за правду, Виктория Красавина». Короче, я репортер в местной газете, вот». Глядя на все происходящее, Степашка испытал, как это сейчас современная молодежь говорит, кринж. «Вау, как здорово!» Светлане такой подход к знакомству явно понравился. Схватив Викторию за руку, она принялась ее трясти с неимоверной силой. Сержанту даже показалось, что девочка-волшебница сейчас вытащит конечность из сустава бедной корреспондентки. «Леди?» Степашка поспешил на помощь и быстро спустился вниз. «Полковник велел мне проводить вас до машины. Идем». Светлана тут же принялась активно расспрашивать Викторию обо всем. О личной жизни, о работе в газете, о любимом кино, о музыке и прочем. Степашка же изо всех сил попытался абстрагироваться. Но у него не получалось, поскольку любимая дочь генерала постоянно подключала бедного сержанта к разговору. «Ого!» Света была вне себя от счастья, когда увидела старую затрепанную девятку. «Это же какое-то ретро, да? Очень классно выглядит! Кажется, это Делориан, как в «Назад в будущее», только тот был серебряный». «Нет, это наша отечественная машина, «Лада-девятка», — сообщила Виктория услужливо и со скрипом раскрыв дверь несчастного автомобиля. В нос Степашки тут же ударил аромат старого пыльного салона отечественного автопрома вперемешку с древней вонючкой елочкой. Ужасно. Сразу же вспомнились долгие поездки в Березники и Соликамск в детстве с отцом. У него была примерно такая же. «Ну-с, удачи тебе, сержант!» Долбанутая красотка послала Степашке воздушный поцелуй. И спустив облако черного дыма, «девятка» задрыгалась и покатила в сторону КПП. «Да уж», — вздохнул Степашка, провожая древность взглядом. «Викторию ждет очень насыщенный день». Говорят, что 70% полезных связей люди устанавливают в ВУЗе. По сути, человек приходит туда исключительно для того, чтобы научиться добывать информацию, выживать в голодные времена, когда одна банка тушенки на четверых, выкручиваться из-за собственной лени и знакомиться с новыми друзьями. оп оп по по Я поднял руку и указал на цветочный магазин. Вот тут, тормозни. «Что такое?» — возмутился Семен, останавливая машину. «Тут сказано, — я указал на рекламную брошюру, — что в день открытых дверей все абитуриенты обязаны прийти с бутоньеркой из герберы, типа это символ полимага». тфу ты, точно!» — вздохнул фамильяр. «Я уже и забыл. Мне сходить?» «Справлюсь сам!» Открыв тяжелую бронированную дверь, я направился к небольшому магазинчику с ярко-зеленой вывеской «Цветы». Местные чрезмерно любят всяческий символизм. Хорошо, конечно, но лучше, когда это в меру. Открыв дверь, я зашел в магазинчик под звон музыки ветра. Из-под витрины поднялась пожилая женщина в толстой кофте, старых джинсах и темном фартуке. Дружелюбно улыбнувшись, она спросила «Чего-нибудь подсказать, молодой человек? Меня интересует бутоньерка из герберы». А, вы на день открытых дверей», — догадалась флорист и тут же склонилась над небольшим ящиком. «Вот, как раз последнее осталось». Женщина вытащила милую бутоньерку из темно-фиолетовой герберы. «Это как ромашка, только большая и пафосная». «Благодарю», — ответил я и вновь услышал переливистый звон музыки ветра. В магазин вошла юная дива. Честно говоря, мое юное тело тут же на нее отреагировало выбросом фенилэтиламина в кровь. Белые, словно снег, и очень длинные волосы не спадали почти до колен, а глаза, как будто я смотрел в две ярко-голубые дзеты Ориона. Весьма очаровывающий взгляд. Несмотря на довольно острые черты лица, девушка была нереально красивой, прямо как эльфийка из романов Толкина. Все в ней было словно подогнано под идеальные девичьи стандарты фигура. Нет, такого я точно еще не видел. Длинные ноги и весьма недурственное все остальное. Хотя было у меня подозрение, что всему виной идеально сидящий пиджак, медленно перетекающий в гофрированную юбку. Но это не точно. Незнакомка пахла цветущей июньской сиренью, этакая холодная и дождливая сладость. И все бы ничего, но кроме аромата ее парфюма я почувствовал надменность и неприязнь. Как будто девушке было мерзко находиться в моей компании, словно я что-то типа слизня. «Добрый день», — дружелюбно улыбнувшись, произнесла незнакомка. «Простите, мы уже объехали половину магазинов в городе, а я очень тороплюсь. У вас, случайно, не будет бутонерки из Герберы?» «О, прости, дорогая, молодой человек уже купил», — флорист указала на меня. «Но, возможно, он джентльмен и уступит». Незнакомка, пряча свое отвращение за фальшивой улыбкой, с надеждой посмотрела на меня. «По сути, вообще плевать на этот идиотский цветок. Хоть за бесплатно бы уступил, ибо что такого? Но единственное, что я терпеть не могу в людях, так это фальш. Извини, Галадриэль». Но не в этот раз. Я положил пару монет на прилавок и с улыбкой, подмигнув слегка шокированной красотуле, поспешно покинул цветочный магазин. Мне в спину тут же прилетели ненависть и разочарование. Конечно, бьюсь об заклад, что мисс Красивые Ножки не привыкла к мужским отказам. Но мне было нисколько не жаль. Уступать человеку, который относится к другим, как к дерьму. Нет уж, увольте. Вернувшись в машину, я закрепил бутоньерку на своем белом мундире и махнул залипающему в смартфоне Семену. Поехали. Ой, да, конечно. Фамильяр суетливо спрятал телефон и, объехав черный Роллс-Ройс, выкатил на проезжую часть. Новые серии Рика и Морти просто бомбезные. Не понимаю, о чем ты. Так вот, кроме некоторых немногочисленных фишек и полезных знакомств, вуз больше ничем похвастаться, увы, не мог. По крайней мере, так было в учебных заведениях для обычных людей. Честно говоря, я был сильно удивлен, когда вник в местную систему образования. И особенно меня шокировала школа. За 11 лет человек познает всего несколько естественных наук, учится коммуникации со своим видом и узнает молодежный сленг, который обновляется быстрее, чем новости на панораме. К концу школы большая часть детишек даже не знают, кем именно они хотят быть. Как сказал бы Семен, грустно и невкусно. А потом еще и вуз. Но с полимагом все было в разы лучше. Во-первых, здесь учат теории и практики владения магией. А это реально очень полезно. Во-вторых, определиться с выбором факультета помогала статистика. Так, а вот это уже интересно. Слушай, я еще раз взглянул на рекламную брошюру полимага. «Вот тут говорится, что студенту помогает с выбором некая статистика. Это как?» «Очень просто», — ответил Семен, поглядывая на двух молоденьких девчонок, что, весело смеясь, переходили дорогу. «В сороковые года прошлого столетия, когда советские ученые создавали специальный радар, чтобы вычислять вражеских одаренных солдат, случайно открыли метод Зотина-Штейна. Слышал когда-нибудь про систему энергопульсаров?» Нет, что это? Прибор, благодаря которому работает практически вся магическая техника для обнаружения, типа той же сопа, которая висит над землей. Ну и у радаров КЛА аналогичная начинка. В общем, в полимагии есть так называемая сфера инициации, то есть перехода на осознанный уровень владения магией. И эта самая сфера считывает твои характеристики, на основе которых выдает твою предрасположенность к тому или иному факультету. Так, и что там за факультеты? Самый жирный магические технологии. Там учится вся элита. Технареи просто обожают. Второй по крутости – магическая ликвидация. Хотя, как второй? Они с технарями плюс-минус на одном уровне крутости. Там обучают магов-ликвидаторов и убойную силу. Короче, боевики-затейники. Третий – магическая ботаника. Круто, но, в общем, там надо быть задротом по полной программе. То есть тут существуют магические растения? Удивился я. Забыл уже? Растения, пропитанные энергией источника, и каждый год появляются новые виды. Чаще всего это разновидности волшебной плесени, которая далеко не вся является полезной. Но иногда попадаются очень интересные экземпляры типа золотых яблок или цветов, рамстека. Их целебным свойством даже твой фактор регенерации позавидует. Интересно. Значит, местная энергия взаимодействует с растениями. Теперь понятно, почему во время инкарнации я видел так много различных потоков. Такое встречается крайне редко, хотя в этом мире все было удивительным. Та же молекулярная реконструкция, которую местные люди называют трансанималингом. Я с таким сталкивался. Ну, от силы в паре миров. Любопытно. Даже слишком. «А низшие по крутости магическая общественность», — продолжил фамильяр, но, если честно, это только потому, что туда берут большинство. «Но зато с этого факультета выходят отличные политики и юристы. Обожаю юристов. Это те немногие, кто реально знают о человеческих правах все и смогут за себя постоять». «Разве не каждый человек должен знать свои права?» — удивился я. «Да, но есть нюанс». уклончиво ответил Семен. Мы с тобой потом поговорим на эту тему. А пока наслаждайся. День открытых дверей в Полимаге – это всегда праздник. Мы подкатили к большому семиэтажному зданию, которое располагалось практически в самом сердце Перми. Огромная парковка была заставлена дорогими автомобилями, а вокруг самого Полимага столпилось невероятное количество народа. Это что, все студенты? удивился я. Вот эти. Семен указал на толпу. «Нет, что ты. Просто полимаг считается одним из лучших учебных заведений для магов в нашей империи. Тем более, это единственный день в году, где каждый желающий может прикоснуться к волшебству. Знаешь, это для нас все просто, мол, магия, магия, магия. Этакая волшебная бытовуха». «А большинство бездарей даже не представляет, что это такое на самом деле. Интересно же?» Фамильяр припарковался рядом с огромным лимузином, а затем распахнул для меня дверь. «Прошу, ваша светлость!» «Благодарю!» «И это!» «Я вышел на улицу и заметил, как большинство ребятишек берет своих животинок на руки. Далеко не отходи!» «Вообще-то на дне открытых дверей принято носить меня на руках!» Семен быстро перевоплотился в кота. «От наглости не треснешь — таковы правила!» — кошак вальяжно махнул пушистым хвостом. «Ах!» — обреченно вздохнув, я взял мохнатый сгусток тьмы на руки. «Невосхитительная Галина, конечно, но тоже неплохо. Ты у меня помурчи еще!» «Шучу, шучу!» Поднявшись по большой лестнице, мы с Семеном попали к центральному входу. «Там стояло несколько охранников, которые сканировали всех пришедших очень странным прибором, который выглядел как типичный фонарик. Только вместо лампочки внутри стоял ярко-красный кристалл». «Магический детектор», — пояснил кот. «Ищет оружие и всякое запрещенное. Кстати, тоже основан на технологии энергопульсаров». «Ага». Я поставил кота на столик для вещей и поднял руки. Охранники очень дотошно просканировали меня, а затем кивнули и надели мне на запястье бумажный браслет, который неприятно прищемил немногочисленную растительность на моих руках. «Благодарю», — ответил за меня кот. Подхватив Семена, я прошел дальше. Судари, прошу вас вон туда», — произнесла добродушная полноватая женщина в клетчатом деловом костюме и указала на раскрытую дверь. — Начало в четыре часа, а пока можете познакомиться с вашими будущими сокурсниками, ваша светлость. — О, вы меня знаете, — удивился я. — Такова работа проректора, знать всех студентов полимага, — с улыбкой ответила она. — Василиса Игнатьевна, очень приятно познакомиться. Взаимно кивнул я. «Желаю получить максимум эмоций от сегодняшнего дня открытых дверей». «Спасибо. Поблагодарив проректора, я направился в огромный зал, где уже собралось приличное количество народу». «Пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам». «Пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам». Начал напевать кот. «Что ты делаешь?» — спросил я. «Ну как же, заглавная тема из Гарри Поттера, Хогвартс там все дела». «Это еще что?» «Ну как же, мальчик со шрамом, ну, который выжил, Гарри, Гарри Поттер, неужели не помнишь?» «Знаешь ли, выходит, что я тоже своего рода Гарри Поттер». «Ха, точняк!» — хохотнул кот. Опять отсылки, которые мне совершенно непонятны. Пройдя сквозь толпу зевак, я почувствовал неимоверную палитру различных эмоций. Они буквально хлынули на меня мощной океанической волной. Говорят, что самые яркие эмоции большинство людей испытывают до 23 лет. А тут было огромное скопление молодежи. Не ожидал такого подвоха, но ничего страшного. Немного привыкнув к местной атмосфере, я наконец-то увидел, что тут происходило. По сути, нечто вроде экспозиции или выставки. Огромное количество столиков и палаток было расставлено по всей площади огромного зала. За каждым из них, как я понял, местные студенты показывали различные чудеса. Кто-то мгновенно замораживал воду и бросал кубики льда в лимонад. Кто-то игрался со световыми проекциями. Но больше всего меня впечатлил парнишка, который сидел на мотоцикле и жонглировал шаровыми молниями. «Вот это реально интересно! Когда будет отбор?» поинтересовался я, наблюдая, как шикарная загорелая блондинка жарит сосиски для хот-догов при помощи пламени из большого пальца. «Упоминалось, что в семь...» «В семь», — ужаснулся я, — «то есть нам тут больше трех часов торчать? Лучше бы потратили это время на работу или издевательство над шпионкой». «Поверь мне, друг, три часа пролетят незаметно. Ты хоть посмотри, что ребята умеют. Авось пригодится, А вон клуб «Магия стихий», а вон клуб «Магия дадзинси». Ой, это не то. «В общем, давай походим и посмотрим, авось что-нибудь интересное подберешь». «Федор», — послышался знакомый голос. Обернувшись, я увидел Викторию в очень экстравагантном коктейльном платье. А вот тут в дело уже вступили тестостерон и пролактин. «Госпожа Риалтор!» — фыркнул кошак. «А ты что тут делаешь?» «Пришла поддержать подругу», — ответила Рыжуля и подошла ближе. «И сегодня я пришла как корреспондент местной газеты. А ведь если подумать, то одна из буханок-магоборцев стояла возле моего дома, и это именно Виктория меня туда заселила. Совпадение? Возможно». Но стоит проверить. Какая ты многогранная, с подозрением прищурившись, произнес я. Ой, да ладно тебе, смущенно отмахнулась Вика. Ну, а вы пришли на отбор? Ага, я посадил кота на плечо. У тебя есть подруги-студентки? Да, к сожалению, вздохнула Рыжуля. воу вау, воу, воу Раздалось позади меня, и спустя мгновение к нам подлетела подозрительная деваха в еще более подозрительном костюмчике. Это же наша новая знаменитость! «Лунная призма, меня дери! Да это ж Сейлор Мун!» — восхитился кошак. «Ну, куда уж мне до нее?» — скромно ответила деваха, а потом горящими от любопытства глазами уставилась на меня. «Граф Осокин собственной персоной, а? Так ты знаком с Викторией?» «Знаком, это мягко сказано», — злорадно улыбнувшись, ответил я. «Простите, а с кем имею честь?» «Светлана Прилепина». Диваха схватила меня за руку и начала размахивать так, будто я огромный домкрат. «Очень рада знакомству. А кто вы с Викторией? Друзья или нечто большее?» «Скажу так. Виктория разбила мне сердце», — ответил я, пытаясь не заржать. «Бедная госпожа Риэлтор вся покраснела и злобно зыркнула на меня, сжав кулаки. Но я сильнее и выше всего этого. Буду добиваться ее любви, сколько потребуется». О. «Это так романтично!» — воскликнула Светлана, едва не запрыгав от радости. «Викуся, ну как так можно? Ты утаивала от меня столь важную информацию!» «Нельзя так с лучшими подругами!» — согласен, — улыбнулся я. «Хочу позвать тебя на свидание в пятницу. Поговорим по душам, обсудим ремонт нашего будущего гнездышка». «Вот это напор!» Светлана схватилась за голову. «Соглашайся, Викуся, таких упрямых сейчас днем с огнем не сыщешь!» «Нет», — строго ответила Рыжуля и, резко развернувшись, потопала в сторону лавки с мороженым. «Не переживай», — прошептала чудная деваха. «Я с ней поговорю. Она обязательно согласится». «Почему ты мне помогаешь?» — сделав максимально серьезное лицо, поинтересовался я. «Потому что любовь правит миром». — Она главный источник силы, уж поверь мне на слово, я знаю, о чем говорю, — авторитетно заявила госпожа Прилепина и, похлопав меня по плечу, побежала в сторону Вики. — Люблю долбанутых, — промурлыкал Семен. — А если она еще и красивая, все, мое сердце покорено, прямо как сейчас. — Так сходи познакомься, может быть, у вас завяжутся крепкие отношения и дойдет до свадьбы, — усмехнулся я. «О нет, я больше никогда не женюсь!» — голос кошака был максимально уверенным. «Чего так?» «Ух ты! Это же господин не джентльмен!» — произнес знакомый голосок. Повернувшись, я увидел примерно в десяти метрах от себя ту самую эльфийку, с которой не поделился бутоньеркой в цветочном магазине. Но на этот раз таинственная незнакомка выглядела естественно, величественно и надменно. А в руках таинственной эльфийки сидела белоснежная гладкошерстная кошка с ярко-голубыми глазами, вся в хозяйку. «Галадриэль!» — изобразив радость и удивление, произнес я. «Вот так встреча!» «Что ты творишь?» — с ужасом прошептал Семен. «Она же идет сюда, к нам, и вид у нее крайне недобрый». «А что такого?» «Что такого?» Кот повернулся и посмотрел на меня глазами полными отчаяния. «Это Ксения Артова, наследница дворянского дома Артовых. Ее семье принадлежит весь авиадвигатель». И я еще молчу про нейтрон и кучу мелких предприятий по всей Перми. Они хозяева этого города, и с ними лучше не спорить. Ты всерьез хочешь напугать меня девчонкой? Правда, это во мне сейчас говорил ультимат, а не предприниматель. Нет, я серьезно, друг, откуда она тебя знает? Я не поделился с ней бутоньеркой в цветочном магазине. Боже! «Ты же видел, как она заходила? С чего такое удивление?» «Ничего я не видел, смотрел Рика и Морти. Мне было не до улицы». «Тем не менее, она крайне сомнительный человек», — спокойно ответил я. «Я с такими делиться не собираюсь». «Ага, не собирается он», — выдохнул кошак, прижав уши. «Тебе-то какой смысл ее бояться?» «Не ее», — выдохнул Семен. «А ту, что у нее на руках...»